Глава 19 Лиам. Я приземлился прямо на теплый песок. По изображениям на планшете я понял, что нахожусь в правильном месте. Песчаные острова были своеобразным убежищем, и, учитывая, насколько далеко они находились от других городов и островов, это был не худший выбор. Проходящие мимо смертные окинули меня оценивающим взглядом и принялись перешептываться, обсуждая мой наряд. На общем фоне я был слишком одетым. Волны глубоко разбивались о берег. Громкие крики и взрывы смеха сотрясали воздух, заставляя меня поежиться. «Я не на войне! Я не на войне!» Нужно было покончить с этим как можно скорее. Я вздохнул, чтобы успокоить учащенное сердцебиение. Простенькая кирпичная дорожка под моими ногами извивалась, разветвляясь в нескольких направлениях. Одна из тропинок вела к большому зданию с окнами. Я отчетливо слышал каждого человека, живущего в этом месте. Слышал их смех, храп и крики удовольствия. Судя по сердцебиению, я насчитал 2744 смертных. Это было вовсе не убежище, но тем не менее умный ход. Если мисс Мартинес хотела спрятать что-то дорогое для нее, было хорошей идеей поместить это что-то туда, где это не будет выделяться. Я прошел по аллее. Тропа огибала два больших водоема, вокруг которых сидели люди. Некоторые из них болтали, некоторые плавали. Это казалось идиотизмом, учитывая, что океан был всего в нескольких футах. Но я не так хорошо знал смертных, чтобы оценить нормальность их поведения. Войдя в здание, я невольно зажмурился. Свет был почти таким же ярким, как солнце, вокруг которого вращалась Ануна. Я остановился. Меня охватило беспокойство. Несколько человек замерли на месте, глядя на меня и перешептываясь. На это мне было наплевать. Я был предметом обсуждения с самого рождения. «Нет, здесь было что-то еще». Я мысленно просканировал все этажи, но смог распознать только сердцебиение смертных. Так в чем же дело? После нескольких секунд раздумий я так ничего и не обнаружив, отмахнулся от этого странного чувства. Люди столпились вокруг массивной статуи, извергающей воду в самом центре зала. По углам комнаты красовались большие цветочные горшки. Одна стена была выполнена из прозрачного стекла, открывающего потрясающий вид на океаны и острова. Несколько смертных стояли возле двух длинных белых столов, таких же, как в гильдии. Персонал отвечал на вопросы и просьбы гостей. «Может быть, мне стоит пойти туда?» Я шагнул вперед, пытаясь найти способ подняться наверх. «Если не найду сам, значит, спрошу». «Прошу прощения, сэр. Кажется, вы заблудились. Мы можем вам помочь?» Двое мужчин встали передо мной, вынуждая меня остановиться. Они были на несколько дюймов ниже меня, в одинаковой черной одежде с сине-белым прямоугольным символом на груди. Их поза говорила о том, что они занимают здесь какое-то важное положение. «Да, как мне добраться до 26 этажа?» «Слушай, приятель, я думаю, если бы тебе было место там наверху, ты бы знал, как добраться до 26 шестого этажа». Парень слева протянул руку и похлопал меня по плечу. Я повернул голову, глядя на его ладонь. «Пожалуйста, не прикасайтесь ко мне». Он ахнул и отдернул руку, прижимая ее к груди. «Какого черта? Меня только что ударило током». Что зах? За моей спиной раздался звон, и обернувшись я увидел открытый лифт. Я молча направился к нему, игнорируя крики позади меня, из смертных, расступившихся в стороны, чтобы дать мне дорогу. Я успел зайти внутрь как раз в тот момент, когда двери закрылись. На панели загорелось несколько неизвестных мне символов. В моей голове замелькали всевозможные языки, выученные мною за долгие годы. Если бы Логан был рядом, он бы помог мне, как и всегда. Я провел руками по лицу. В голове возникла картина. Логан в руках мисс Мартинес. Она держит его избитое и окровавленное тело. Я видел его истекающим кровью при смерти, но ничего не почувствовал. У меня не было боли в груди, как тогда, когда умер мой отец. Не было огромного прилива силы, говорящего мне уничтожить стоящее рядом с ним существо. Я был действительно сломлен. То, что говорили о старых богах, было правдой. Их эмоции со временем кристаллизовались, делались тверже камня. Отец показывал мне их статуи, когда я был мальчиком, напоминая мне о том, что нельзя позволять чувствам брать над собой верх. Если бы я действительно любил и потерял эту любовь, то это разбило бы мне сердце и уничтожило меня. Я знал, что нахожусь в шаге от того, чтобы потерять себя. Я понял это в ту секунду, когда узнал о гибели Зикиэля. Он был одним из моих самых старых друзей, но я ничего не чувствовал. Я просто хотел вернуться домой, спрятаться от взглядов, умолявших меня быть тем человеком, которого они помнят. Поэтому я был здесь. Мне нужно было найти сестру мисс Мартинес и любыми способами предотвратить войну, после чего вернуться домой». Я опустил руки и открыл глаза. Пора сосредоточиться. Внимательно осмотрев маленькие кнопки, я вспомнил языки и изображения, которые мне показывал Логан. Там были буквы, цифры и знаки. Верно. Цифры. Мне нужен номер 26. Расплывчатые образы наконец собрались в единое целое. Я моргнул, открыл глаза и увидел нужное мне число. Я нажал цифру 26, и кнопка загорелась. Двери лифта открылись, и передо мной оказался длинный коридор со множеством дверей. Я ступил на блестящий каменный пол и остановился, не зная, что делать дальше. Пожав плечами, я решил стучать в каждую дверь. После нескольких неловких диалогов я, наконец, нашел то, что искал. Аромат из-за двери был тонким, едва уловимым, но я чувствовал силу его обладательницы. Она была похожа на маленькую вспышку пламени, тогда как ее сестра была бушующим лесным пожаром. Запах напоминал пряную корицу мисс Мартинес, но с оттенком чего-то, удивительно чистого. Я легонько постучал в дверь и стал ждать. «Кто там?» — прозвучал тихий голос. За этим последовал звук, похожий на шлепок, и шепот. «Дерьмо!» Я почесал затылок, размышляя, как мне следует представиться, чтобы ее не напугать. «Мисс Мартинес работает на меня, и она послала меня за вами». Надеюсь, это прозвучало адекватно. За дверью послышалось шарканье. Потом раздался громкий треск и еще больший шорох. Я уставился на дверь, задаваясь вопросом, что она там делает. Из комнаты прозвучал голос. «Одну минуту!» Я заложил руки за спину, терпеливо ожидая, когда мне позволят войти. Раздался тихий звон, и я рефлекторно повернулся к источнику звука. Лифт открылся и задержался на несколько секунд, словно кто-то из него вышел. Но внутри никого не было. Волосы на моем затылке встали дыбом, ноздри раздулись. Я почувствовал неладное. По коридору гулял легкий ветерок, но не было ни запахов, ни шагов. Странно. Небольшой щелчок снова привлек мое внимание к двери, и она со скрипом открылась. Я успел заметить, что девушка очень похожа на мисс Мартинес, но с некоторыми отличиями. Ее волосы были темными на макушке и светлели на концах, а аура была просто поразительной. Радужное свечение мерцало вокруг нее, спокойное и мирное. Я смотрел на него, изучая цвета и оттенки, как вдруг заметил, как свет сгущается и темнеет. В этот момент ее рука дернулась. Непрекаянный клинок вонзился мне в живот. Она отпустила его, оставив лезвие торчать из моего тела и зажала рот обеими руками. Я положил руки на бедра, посмотрел вниз, а затем снова на нее. Ее глаза расширились от ужаса, и она отступила на несколько шагов назад. Вздохнув, я схватился за рукоять кинжала и вытащил его из живота. «Кажется, ты похожа на свою сестру больше, чем я ожидал». Ее глаза почти вылезли из орбит. Взгляд был сфокусирован на мне, а тело замерло от ужаса. Я почувствовал покалывание в затылке, и мои инстинкты забили тревогу. Повернувшись, я увидел три фигуры. Их очертания напоминали человеческие, но сами они представляли собой черные дымные силуэты. Там, где должны были находиться глаза и черты лица, Не было ничего, кроме тьмы. Я прокрутил неприкаянный клинок в руке и вонзил его в бесформенный череп ближайшего ко мне существа. Его крик сотряс воздух, и он разлетелся на миллионы темных частиц. Двое рядом с ним склонили головы, с недоумением разглядывая останки своего сородича. Затем они снова обратили внимание на меня. Их руки одновременно сжались, и в их ладонях образовались увеличенные копии неприкаянных клинков. Как одно целое они повернулись, целясь мне в голову. Я бросился в комнату и захлопнул дверь. Затем повернулся и посмотрел на перепуганную женщину. Я схватил ее за руку, вложил рукоять кинжала ей в ладонь и крепко сомкнул ее пальцы. Возьми это. Дверь долго не выдержит, и тебе придется защищаться. Она посмотрела на свою руку, на меня, а потом снова на свою руку. Лезвие врезалось в дверь, на ковер упали щепки. Я схватил ее за плечи и встряхнул, пытаясь вывести из оцепенения. Габи, сосредоточься. Прячься за любым большим предметом, который сможешь найти. Приказал я. Она закрыла рот и поспешила нырнуть за один из диванов. Дверь сорвалась с петель и полетела прямо в меня. Я увернулся и встал лицом к двум дымным фигурам, стряхивая с плеч пыль и деревянные щепки. Это было довольно грубо. Свет в комнате замерцал, и я понял, что цвет моих глаз превратился в чистое серебро. Я закатал рукава своей белой рубашки. «Полагаю, Каден послал вас на поиски?» — спросил я, наблюдая за их приближением. Они проигнорировали мой вопрос. Когда на фигуры попал луч солнечного света, струящийся из окон, я увидел, что они не были просто тенями. Эти существа были созданы из плоти и носили древнее боевое одеяние. Очень хорошо. Единственное кольцо на моей правой руке завибрировало, и я призвал свое пылающее оружие. Их бесформенные лица наклонились, и я снова почувствовал легкое дуновение ветерка. Спустя мгновение... Из стены вышли еще четыре фигуры. Интересно. Я сжал клинок и шагнул вперед, как раз в тот момент, когда одна из фигур приблизилась ко мне. Раздался металлический ляск. Я заблокировал его атаку и пронзил мечом его темный череп. Другое призрачное существо подошло ко мне сбоку. Я извернулся, встретив его клинок новым ударом. Наши мечи сомкнулись, и я попятился назад, поняв, что они перешли в наступление. Краем глаза я заметил, как один кинжал просвистел мимо меня. Я убрал одну руку с рукояти меча и призвал второй клинок. Плавным движением я повернулся, метнул оружие в темное существо, потянувшееся к Габи, и вбил того в стену. В том же повороте я подставил подножку тому, с кем боролся. Он упал на пол, и я немедля вонзил клинок в его грудь. Он вскрикнул и потянулся к моему мечу, прежде чем превратиться в пепел. Третий спрыгнул со стены. Я подхватил свой меч до того, как он успел коснуться земли, и развернулся к надвигающемуся на меня противнику. Взмахнув оружием, Я распорол его живот. Пока он растворялся в воздухе, из раны вырывались чернильные тени. Еще двое вышли из стены, и я вздохнул. Сколько их было? Один бросился на меня, другой пошел к Габи. Я скользнул под его вытянутой рукой, когда он пытался вонзить в меня свой клинок, и одним движением отрубил ему ногу. Он упал, и я тут же лишил его головы. Она откатилась к краю дивана, прежде чем исчезнуть в клубах черного дыма. Я услышал женский крик, и центр моей ладони обожгла острая боль. Я повернулся в направлении звука и увидел, как одно из существ тащит Габби за волосы. У него из ноги торчал клинок — но он продолжал ползти к двери. Она боролась, размахивая кулаками, но ее удары просто проходили сквозь его тело. Я посмотрел на светящийся бледно-оранжевый символ на моей ладони. Кровь за кровь. Моя жизнь связана с твоей, пока сделка не будет завершена. Я отдаю тебе жизнь моего Создателя в обмен на жизнь моей сестры.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 Габби принялась вырываться с новой силой. Страх и адреналин помогали ей бороться. Он уронил ее и повернулся ко мне, блокируя мечом мой удар. Я оказался проворнее, и спустя секунду его голова ударилась о пол, превратившись в кучку пепла. Габби закашлялась, глядя на меня. Ее лицо было полностью покрыто его останками. Я превратил свой сияющий меч обратно в кольцо и протянул ей руку. «Ну же, мы уходим!» Она схватила меня за руку, и я помог ей подняться. Все ее тело дрожало, но ей хватило силы остановиться и поднять с пола один из непрекаянных клинков. «Хм, кажется, она боец, как и ее сестра!» Она прижала его к груди, глядя на меня. «Ты убил их? Ты такой быстрый, и твои глаза, они светятся!» «Ты хороший? Где моя сестра? Она в порядке?» Она буквально засыпала меня вопросами. «Если ты пойдешь со мной, я отведу тебя к ней». Она энергично кивнула, и мы направились к выходу. Внезапно комната наполнилась черным дымом, и я остановился. Клубы тумана сгущались, и я понял, что эти существа воскресают. Ничего не говоря, я притянул ее к себе, поднял на руки и поспешил к двери. «Прошу прощения за мою грубость, но нам нужно срочно уходить, а я гораздо быстрее тебя». Она кивнула и схватилась за меня свободной рукой, все еще не выпуская неприкаянный клинок. Я прижал ее к себе и помчался по коридору. Я уворачивался и защищал ее как мог, стреляя шарами энергии в преследующие нас тени. Двое из них тут же рассыпались, превратившись в кучки пепла. Третий смог увернуться и приближался ко мне. Я сжал руки, чтобы вызвать клинок, но легкое похлопывание по спине заставило меня остановиться. Я развернулся, опустил Габи на ноги и встал перед ней, прикрывая ее спиной. Она схватила меня за рубашку и двигалась вместе со мной, пока я пятился к стене. «Перед нами стоял человек или что-то похожее на него». «Значит, это ты, сам губитель мира. Большая честь для меня!» Он был одет в иссине-черные доспехи. Его голова была покрыта темным капюшоном. Один глаз поблескивал на меня из темноты, другой был спрятан или вовсе отсутствовал. Он вытянул руки перед собой, держа между ними маленький черный шар. Тени вышли из комнаты и приблизились к мужчине. «Вы их заклинатель?» — спросил я. Мои движения были медленными и осторожными. Я пытался убедиться, что Габби защищена. Ее руки крепче сжали ткань рубашки, и я почувствовал, как она выглядывает из-за моей руки. «Заклинатель? Интересно, из какого ты века?» Он улыбнулся нарочито широкой улыбкой. «Отдай сестру этой шлюхе! Это все, что нам нужно!» Какой оскорбительный термин! Увы, но я не могу это сделать. Он крутил шар в ладонях, склонив голову на бок. Тени велись вокруг его ног, и одна за другой выстраивались вокруг него. «Ты действительно хочешь рискнуть большим количеством жизней ради кого-то, кто абсолютно ничего для тебя не значит?» «Она невиновна, поэтому она значит все. Существа рядом с ним выхватили оружие и синхронно шагнули вперед. «Тогда ты действительно дурак! Всех не спасти! И скоро этот мир будет принадлежать ему!» Мое запястье дернулось, и в руке образовался пылающий серебряный меч. Вероятность покончить с ними, сохранив ей жизнь, была ничтожно мала, но все же существовала. «Мне просто нужно быть...» достаточно быстрым, чтобы вовремя подобраться к их хозяину. Пол задрожал, заставив всех нас размахивать руками, чтобы удержать равновесие. Заклинатель выглядел так же удивленным, как и я. «Здесь часто бывают землетрясения?» — шепотом спросил я у Габби. Она покачала головой. «Это не землетрясение. Это моя сестра». Слова сорвались с ее губ, и в ту же секунду вспыхнуло пламя. Огонь поглотил заклинателя и его существ, словно голодное животное. Он горел жадным жарким пламенем, уничтожая все на своем пути. Черная фигура пронеслась через дыру в полу и вылетела через потолок. В коридоре потемнело. Сработала громкая пронзительная сигнализация, и из разбрызгивателей полилась вода. Я прикрыл Габби своим телом, чтобы она не ослепла и не обгорела. Существо влетело обратно через дыру в крыше и приземлилось рядом с нами. Огонь угас, словно втянувшись обратно в породившего его зверя. Существо злобно оглядело коридор, прежде чем сесть и сложить крылья. Затем оно поежилось, вскинуло голову и перебросило влажные волосы цвета вороного крыла через плечо. Я сжал зубы. «Как ты выбралась?»